Глава третья. Товарищи детских игр. Мистер Хоум пробыл в доме миссис Бреттон два дня. За это время его ни разу не удалось убедить выйти на улицу. Весь день он сидел у камина и либо молчал, либо переговаривался с миссис Бреттон, которая, надо признать, вела беседу с ним в том духе, в каком следует говорить с человеком, находящимся в тяжёлом душевном состоянии, без излишнего участия, но и не чересчур равнодушно. Поскольку миссис Бреттон была значительно старше мистера Хоума, она могла позволить себе с ним прочувствованный даже материнский тон. Что же касается Полины, то она была одновременно счастлива и молчалива, деловита и насторожённа. Отец часто сажал её к себе на колени И она тихо сидела, пока не ощущала или не воображала, что отец устал, и тогда говорила «Папа, пустите, вам тяжело, вы устанете». И, освободив отца от непомерного груза, она, усевшись на ковре или стоя, прижавшись к папиным ногам, вновь обращалась к белой шкатулочке и носовому платку, усеянному красными пятнышками. Этому платку, по-видимому, было назначено стать подарком папе, и его нужно было закончить до отъезда мистера Хоума, что требовало от Белошвейки упорства и трудолюбия. За полчаса она успевала сделать примерно двадцать стежков. Вечер, последовавший за возвращением Грэма под материнский кров, дни он проводил в школе, был более оживлённым, чем предыдущие, чему немало способствовали сцены, происходившие между ним и мисс Полиной. После той обиды, которую он нанёс ей накануне, Полли держалась с ним отчуждённо и высокомерно. Когда он обращался к ней, она каждый раз говорила «Я не могу тратить время на вас, у меня есть другие заботы». Если он умолял её сказать, какие именно она отвечала «Дела». Грэм попытался привлечь её внимание, открыв своё бюро и выставив ей на обозрение его пёстрое содержимое — печати, яркие восковые палочки, перочинные ножи и целую кучу штампов среди которых были ярко раскрашенные, всё, что ему удалось накопить. Нельзя сказать, что искушение осталось в туне. Она украткой поднимала глаза от своего рукоделия, то дело посматривая на письменный стол, где было разбросано множество картинок. Со стола на пол слетела гравюрка, на которой был изображен ребенок, играющий с блеменским спаниелем. «Какая милая собачка!» — с восторгом произнесла она. Грэм намеренно не обратил на это никакого внимания. Немного погодя, девочка украдкой выбралась из своего уголка и подошла поближе к столу, чтобы рассмотреть сокровище Большие глаза и длинные уши собаки, шляпа с перьями на ребёнке оказались непреоборимым соблазном. «Хорошая картинка!» — таков был благоприятный отзыв. «Ну, пожалуйста, можешь взять себе», — сказал Грэм. Она, видимо, заколебалась. Очень сильно было желание получить картинку, Но взять её означало унизить чувство собственного достоинства. Нет. Она положила картинку и отвернулась. «Ты не берёшь её, Полли?» «Спасибо, но я, пожалуй, не возьму». «Сказать, что я с ней сделаю, если ты откажешься её взять?» Она повернула к нему голову. «Разрежу на полоски, свечи зажигать». «Нет». «Именно это я сделаю». «Пожалуйста, не надо». Услышав мольбу в её голосе, Грэм, с совершенно безжалостным видом, вынул из рабочей шкатулки матери ножницы. «Итак, приступим», — сказал он и угрожающе взмахнул ножницами. «Разрежем голову Фидо и носик Гарри». «Ой, не надо, не надо!» «Тогда подойди ко мне». Быстрее, быстрее, а то будет поздно. Она помедлила, но сдалась. Но теперь ты возьмёшь её? спросил он, когда она остановилась около него. Да, пожалуй. Но тебе придётся мне заплатить. Сколько? Один поцелуй. Сначала дайте картинку. Сказав это, Полли довольно недоверчиво взглянула на него. Грэм отдал ей картинку. Она же бросилась прочь, подобно преследуемому кредитору, и нашла убежище на коленях отца. Грэм скачил, изображая ярость, и последовал за ней. Она спрятала лицо на груди мистера Хоума. «Папочка, папочка, велите ему уйти». «Я не уйду», — сказал Грэм. Не поворачивая головы, она протянула руку, чтобы отстранить его. «Тогда я поцелую ручку», — сказал он, но ручка превратилась в маленький кулачок, которым девочка стала отталкивать Грэма. Грэм, в хитрости не уступавший этой девочке, удалился с совершенно потрясённым видом. Он бросился на кушетку и, уткнувшись головой в подушку, принял позу тяжело больного. Полли, заметив, что он затих, украдкой взглянула на него. Он лежал, прикрыв глаза и лицо руками. Тогда она повернулась к нему, продолжая сидеть у отца на коленях, и стала напряженно и испуганно сматриваться в него. Грэм издал стон. «Папа, что с ним?» — спросила девочка шепотом. «Спроси у него самого, Полли», — ответил мистер Хоум. «Ему больно?» Снова стон. «Судя по стонам, да», — заметил мистер холм «Мама», — слабым голосом произнёс Грэм, «мне кажется, нужно послать за доктором». «О, бедный мой глаз!» Снова молчание, прерываемое лишь вздохами Грэма. «Если мне суждено ослепнуть», — изрёк он. Этого его мучительница перенести не могла. Она тотчас же оказалась около него. «Дайте я посмотрю ваш глаз. Я вовсе не собиралась попасть в него. Я хотела ударить по губам. Я не предполагала, что ударю так ужасно сильно». Ответом ей было молчание. Она изменилась в лице. «Простите меня, простите!» Затем последовала вспышка отчаяния, трепет и слёзы. «Перестаньте рзать ребёнка, Грэм!» распорядилась миссис Бреттон. «Детка, это всё вздор!» воскликнул мистер холм. Тут Грэм поднял её в воздух, а она опять стала бороться с ним и, вцепившись в его львиную гриву, кричала. «Самый скверный, грубый, злой лживый человек на свете!» В утро своего отъезда мистер Хоум уединился с дочерью в оконной нише для конфиденциального разговора часть которого я слышала. «Папа, а нельзя мне сложить вещи и уехать с вами?» Он отрицательно покачал головой. «Я буду вам мешать?» «Да, Полли». «Потому что я маленькая?» «Потому что ты маленькая и хрупкая. Путешествовать могут лишь взрослые и сильные люди. Только не грусти, деточка. У меня от этого разрывается сердце». Папа скоро вернётся к своей Полли. Но я, по правде, почти совсем не грустная. Ведь Полли было бы жалко, чтобы папа страдал. Ещё как. Тогда Полли не должна ни унывать, ни плакать при прощании, ни грустить после папиного отъезда. Может, она это выполнить? Она постарается. Надеюсь, так и будет. Тогда прощай. Мне пора ехать. — Как? Уже? Сейчас? — Сию минуту. Она сжала дрожащие губы. Отец всхлипывал, а девочка, как я заметила, сумела сдержать слёзы. поставив её на пол, он попрощался за руку со всеми присутствующими и отбыл. Когда хлопнула парадная дверь, Полли с криком «Папа!» упала на колени в кресло. Её тихие стенания продолжались долго и звучали как евангельское «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я заметила, что ещё несколько минут она испытывала невыносимые душевные муки. За эти короткие мгновения детства она принесла более тяжкие страдания, чем многие взрослые, ибо такова её натура, Если жизнь её будет долгой, ей суждено не раз пережить подобное мгновение». Все молчали. Миссис Бреттон прослезилась под влиянием материнских чувств. Грэм, который что-то писал, поднял глаза и взглянул на неё. Я, Люси Сноу, оставалась спокойной. Девочка, которую никто не трогал, Сама сделала то, чего не мог бы совершить никто другой, превозмогла невыносимые муки, а затем, насколько было в её силах, заглушила их в себе. В тот день и на следующий она ни от кого не принимала знаков сочувствия, а потом стала к ним терпимей. Вечером третьего дня, когда она, осунувшаяся и молчаливая, сидела на полу, Вошёл Грэм и, не говоря ни слова, бережно взял её на руки. На этот раз она не сопротивлялась, а наоборот, положила головку ему на плечо и через несколько минут уснула. Он отнёс её наверх, в спальню. Меня не удивило, когда на следующее утро, проснувшись, она сразу спросила, «А где мистер Грэм?» Случилось так, что именно в это утро Грэм не явился к завтраку. Ему нужно было сделать какие-то упражнения к первому уроку, и он попросил мать прислать ему чашку чая в кабинет. Полли выразила желание сделать это, она всегда стремилась чем-нибудь заняться или кому-нибудь помочь. Ей доверили чашку, так как при всей своей подвижности она отличалась аккуратностью. Поскольку дверь в кабинет была напротив столовой, через коридор, я всё видела. «Что вы делаете?» — спросила она, остановившись на пороге кабинета. «Пишу», — ответил Грэм. «А почему вы не завтракаете с мамой?» «Я очень занят». «Вы хотите завтракать?» «Конечно». «Тогда, пожалуйста». Она поставила чашку на пол у двери, как тюремщик, принёсший узнику в камеру кувшин воды, и удалилась. «Потом она снова вернулась. А что вы будете есть?» «Хочу сладенького. Будь доброй девочкой, принеси мне чего-нибудь повкуснее». Она подошла к миссис Бреттон. «Пожалуйста, сударня, дайте для вашего мальчика что-нибудь вкусное». «Выбери сама Полли». «Ну, что дать моему мальчику?» Она отобрала понемногу от всех лучших блюд на столе, а потом вернулась и шепотом попросила мармеладу, которого к завтраку не подали. Однако она получила его. Миссис Бреттон для этой пары ничего не жалела, и мы вскоре услышали, как Грэм превозносит её до небес, обещая ей, что когда у него будет свой дом, она станет его домоправительницей, а если проявит кулинарные таланты, то кухаркой. Так как она долго не возвращалась, я пошла посмотреть, что там происходит, и обнаружила, что они с Грэмом завтракают вдвоём. Она стоит у его локтя и делит с ним его порцию. Правда, она деликатно отказалась от мармелада, вероятно, чтобы я не заподозрила, что она добивалась его не только для Грэма, но и для себя». Она вообще отличалась щепетильностью и тонкостью. Вспыхнувшая таким образом дружба не оказалась скоро приходящей. Напротив, время и дальнейшие события способствовали её упрочению. Хотя возраст, пол, интересы и тому подобное должны были бы препятствовать их общению, они всегда находили тему для разговоров. Я заметила, что Полли — полностью раскрывала особенности своего характера только перед Грэмом. Привыкнув к новому дому, она стала подчиняться миссис Бреттон с большей готовностью, которая сводилась, правда, к тому, что она целыми днями сидела на скамеечке у ног миссис Бреттон, выполняла порученную ей работу, вышивала или рисовала карандашом на грифельной доске, но при этом никак не проявляла своеобразие своей натуры — Я даже не наблюдала за ней в таких случаях, потому что она переставала быть интересной. Но как только стук парадной двери извещал о возвращении Грэма и наступлении вечера, в ней совершалась резкая перемена. В одно мгновение она оказывалась на верхней площадке лестницы и приветствовала Грэма замечанием или угрозой. «Опять ты не вытер как следует ноги. Я скажу твоей маме». «А, хлопотунья, ты уже здесь?» «Да, и ты до меня не дотянешься. Я выше тебя». Она просовывала головку между прутьев перил, так как ещё не могла дотянуться до них. «Полли!» «Мой мальчик!» Это обращение к нему она заимствовала у миссис Бреттон. «Я погибаю от усталости», — заявлял Грэм, прислоняясь к стене в мнимом изнеможении. Мистер Дигби, директор школы, замучил меня работой. Спустись вниз и помоги мне нести книги. Знаю, ты хитришь. Вовсе нет, Полли. Это истинная правда. Меня просто ноги не держат. Иди сюда. У тебя глаза равнодушны, как у кошки. Но я знаю, ты готов к прыжку. К прыжку? Ничего подобного, я на это не способен. Иди сюда. «Я спущусь, если ты пообещаешь, что не тронешь меня, не схватишь, не станешь крутить в воздухе». «Я? Ни за что в жизни!» — падает в кресло. «Тогда положи книги на нижнюю ступеньку, а сам отойди на три ярда». Он выполнял её приказания, а она с опаской спускалась по лестнице, не сводя глаз с переутомлённого Грэма. Её приближение, разумеется, — пробуждала в нём новые силы, тут же поднималась шумная возня. Иногда она сердилась, иногда относилась к этому спокойно, и нам слышно было, как она, ведя его вверх по лестнице, говорила «А теперь, мой мальчик, пойдём, и ты выпишь чаю. Я уверена, что ты проголодался». Забавно было смотреть, как она сидит рядом с Грэмом, пока он ест. В его отсутствие она всегда вела себя очень тихо, но при нём становилась до назойливости заботливой и хлопотливой хозяюшкой. Нередко мне хотелось, чтобы в такие моменты она немного утихомирилась, но она целиком посвящала себя ему. Всё ей казалось, что она недостаточно его опекает, она подчевала его, словно турецкого султана. Она постепенно выставляла перед ним тарелки с разными яствами, и когда ему уже нечего было больше желать, Она вспоминала ещё о чём-нибудь и шёпотом говорила миссис Бреттон. «Сударыня, может быть, вашему сыну хочется пирога? Знаете, сладкого пирога, который стоит вон там», указывая на буфет. Обычно миссис Бреттон была против того, чтобы к чаю подавали сладкий пирог. Но Полли продолжала настаивать. «Один кусочек, только ему, ведь он ходит в школу, — Нам с Мисс Сноу совсем не нужно такого угощения, а ему так хочется. Грэму действительно очень хотелось пирога, и он почти всегда получал его. Нужно отдать ему должное, он бы с удовольствием поделился со своей благодетельницей, полученной наградой, но она этого не допускала, а если он настаивал, огорчалась на весь вечер. Для неё высшим даром был не кусок пирога, а возможность стоять рядом с ним и полностью владеть его вниманием и беседой. Она удивительно легко умела приспособиться к разговорам на темы, которые интересовали его. Можно было подумать, что у этого ребёнка нет собственных мыслей или образа жизни, что её жизнь, поступки и всё существо должны непременно растворяться в другом человеке. Теперь, когда около неё не было отца, она приникла к Грэму и, казалось, жила его чувствами и его жизнью. Она мгновенно выучила имена всех его однокашников, запомнила наизусть характеристики, которые он им давал, для чего ей достаточно было один раз выслушать описание каждого. Она всегда угадывала, о ком идёт речь, и могла целый вечер разговаривать о совершенно неизвестных ей людях, отчётливо представляя себе их взгляды, манеры и нрав иных она даже научилась передразнивать например помощник учителя коему юный Бреттон питал отвращение видимо отличался странностями она мгновенно их уловила из рассказа грэма и изображала к совершенному удовольствию последнего однако миссис Бреттон осудила и запретила это занятие ссорились дети редко но Однажды он тяжко обидел её. По случаю дня рождения Грэма к обеду были приглашены его друзья-подростки. Полина проявила живой интерес к событию. Ей приходилось часто слышать об этих мальчиках, ведь именно о них Грэм больше всего ей рассказывал. После обеда юные джентльмены остались в столовой одни и вскоре весьма оживились и расшумелись. Проходя через прихожую, Я обнаружила, что Полина в полном одиночестве сидит на нижней ступеньке лестницы, пристально глядя на полированные панели двери, ведущей в столовую, и нахмурив брови в напряжённом раздумье. «О чём ты думаешь, Полли?» «Да так, ни о чём. Мне просто хотелось бы, чтобы эта дверь была стеклянной, и я бы видела, что там делается. Мальчикам кажется очень весело». и мне хочется пойти к ним. Я хочу быть с Грэмом и наблюдать за его друзьями. Что же мешает тебе пойти туда? Я боюсь. А вы думаете, стоит попытаться? Можно я постучу в дверь и попрошу разрешения войти?» Я решила, что они, вероятно, не станут возражать против её общества и посоветовала ей попробовать. Она постучала сначала совсем неслышно, Но при второй попытке дверь приоткрылась и просунулась голова Грэма. У него был очень весёлый, но нетерпеливый вид. «Чего тебе надо, обезьянка?» «Войти к тебе в комнату». «Ах так! Очень мне нужно с тобой возиться. Отправляйся к маме и госпоже Сноу и скажи им, чтобы они уложили тебя в постель». Каштановая шевелюра и раскрасневшееся возбуждённое лицо скрылись. Дверь со стуком захлопнулась. Полли стояла совершенно потрясённая. Почему он так разговаривает со мной? Никогда такого не бывало, с ужасом проговорила она. В чём я провинилась? Я собралась была утешить её и воспользоваться случаем, чтобы внушить ей некоторые философские истины, которых у меня было немало в запасе. Но не успела я начать свою речь, как она заткнула пальцами уши. и ничком легла на циновку. Ни Уоррен, ни кухарка не смогли сдвинуть девочку с места, её оставили там, пока она не поднялась по собственной воле. Грэм в тот же вечер совершенно забыл об этой истории, и когда его друзья ушли, как обычно, направился к ней, но она с горящими гневом глазами оттолкнула его руку, не попрощалась с ним на ночь и ни разу не взглянула ему в лицо. На следующий день он не обращал на неё внимания, а она буквально окаменела. Днём позже он пытался узнать у неё, что случилось, но она упорно молчала. Он, конечно, не сердился на неё всерьёз, слишком уж неравны были силы, однако пытался успокоить и задобрить девочку, спрашивая, почему она сердится и что он такого сделал. Вскоре она... смягчилась и заплакала. Он её приласкал, и они вновь стали друзьями. Однако она была из тех, для кого такие случаи не проходят бесследно. Я заметила, что после этого удара она больше никогда не разыскивала его, не ходила за ним следом, не домогалась его внимания. Как-то я попросила её отнести не ту книгу, не то ещё что-то Грэму, когда тот сидел у себя при закрытых дверях. «Я подожду, пока он выйдет», — сказала она гордо. «Не хочу причинять ему беспокойство, ведь ему придётся встать и открыть мне дверь». У юного Бреттона был любимый пони, на котором он часто ездил верхом. Она всегда следила из окна за его отъездом и возвращением. Она очень гордилась, когда ей разрешали проехать на пони по двору, но никогда не просила об этом одолжении. Однажды она вышла во двор, чтобы посмотреть, как Грэм спешивается. Она стояла, прислонившись к воротам, а в глазах у неё светилось страстное желание покататься. поле хочешь поскакать галопом?» — спросил Грэм довольно небрежно. «Думаю, что ей его тон показался слишком небрежным». «Нет, спасибо». ответила она и отвернулась с полным безразличием. «Напрасно!» — настаивал он. «Уверен, тебе бы очень понравилось». «Меня это нисколько не привлекает», — последовал ответ. «Неправда!» — ты сказала Люси Сноу, что очень хочешь покататься. «Люси Сноу — болтушка», — услышала я. Произношение неполитам развитой особы выдавало её истинный возраст. И с этими словами она удалилась. Грэм, войдя следом за ней, заметил матери. «Мама, по-моему, нам её подкинули эльфы. Она кладезь странностей, но без неё мне было бы скучно. Она развлекает меня гораздо больше, чем вы или Люси Сноу». «Мисс Сноу», — сказала мне как-то Полина. С некоторых пор она стала иногда беседовать со мной, когда мы ночью оставались одни в комнате. Знаете, в какой день недели мне больше всего нравится Грэм? Как я могу знать такие странные вещи? Разве в остальные дни недели он другой? Конечно. Неужели вы не замечали? Лучше всего он бывает по воскресеньям. Весь день проводит с нами, всегда спокойный, а по вечерам такой добрый. Для такого мнения были некоторые основания. Посещение церкви и тому подобное занятия действовали на Грэму успокаивающе. Вечера он обычно посвящал мирным, хотя и довольно беспечным развлечениям у камина в гостиной. Он устраивался на диване и звал к себе Полли. Грэм несколько отличался от других подростков. Бурная активность нередко сменялась у него периодами раздумья. Получал он удовольствие и от чтения, причём, не глотая всё без разбору, а проявляя в выборе книг своеобразие своей личности и даже инстинктивный вкус. Правда, он редко высказывался, но мне приходилось видеть, как он сидит и размышляет над прочитанным. Полли устраивалась около него, стоя на коленях на подушечке или коврике, и между ними начиналась беседа в полголоса. До меня долетали обрывки их разговора, И, надо признать, в эти моменты Грэмом владел более добрый и ласковый дух, чем в другие дни. «Ты выучила какие-нибудь гимны на этой неделе, Полли?» «Да, один очень красивый, из четырёх стихов. Сказать?» «Говори, только как следует. Не торопись». После того, как она прочтёт или, вернее, пропоёт тонким голоском гимн, Грэм делал некоторые замечания по поводу манеры исполнения и наставлял её в искусстве декламации. Она быстро всё запоминала и отличалась способностями к подражанию. Главное же для неё было наслаждением угодить Грэму, и она поэтому оказалась прилежной ученицей. После декламации гимна следовало чтение, часто главы из Библии. Замечания делать почти не приходилось. Девочка отлично могла прочесть любое простое повествование. Если в тексте шла речь о вещах ей понятных и интересных, она читала его с замечательной выразительностью. Иосиф, брошенный в яму, божественное откровение Самуилу, Даниил в львином рву — таковы были её любимые эпизоды, причём страдания первого трогали её особенно глубоко. «Бедный Иаков!» — то и дело восклицала она, и губы у неё дрожали. Ведь он так любил своего сына Иосифа. «Он любил его?» — добавила она однажды. «Так же сильно, Грэм, как я люблю тебя. Если бы ты умер...» И она приоткрыла книгу, нашла нужный стих и прочла его. «Я бы поступила, как Иаков». Он не хотел утешиться и сказал... С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. С этими словами она обняла Грэма ручонками и прижала его длинноволосую голову к себе. Помню, эта сцена поразила меня своим безрассудством. Такое чувство испытываешь, когда видишь, как неосторожно ласкают опасного и лишь наполовину укращённого зверя. Не то чтобы я боялась, что Грэм обидит девочку или грубо обойдётся с ней, но допускала, что он ответит ей такой небрежностью и раздражением, которые будут для неё болезненным ударом. Вообще-то он переносил подобные излияния чувств спокойно. Иногда её искренняя любовь даже вызывала у него в глазах добродушное удивление. Как-то он сказал, «Ты любишь меня почти как сестрёнка, не правда ли?» «О, я очень-очень люблю тебя!» Однако изучать характер этой девочки мне пришлось недолго. Не прошло и двух месяцев с её приезда в Бреттон, как прибыло письмо от мистера Хоума, в котором он сообщал, что остаётся со своими родственниками по материнской линии на европейском континенте, к Англии питает неприязнь, не намерен сюда возвращаться, вероятно, ещё в течение многих лет, и желает, чтобы его дочь немедленно приехала к нему. «Интересно, как она отнесётся к этому известию», сказала миссис Бреттон, прочитав письмо. «Меня это тоже занимало, и я вызвалась сообщить ей новость». Войдя в гостиную, в этой тихой и нарядной комнате Полли любила сидеть в одиночестве, ей можно было вполне довериться, потому что она ничего там не трогала или, вернее, не портила того, до чего дотрагивалась. Я застал её в позе маленькой одолиски, на кушетке, полузатенённой оконными гардинами. Выглядела она довольной, около себя разместила все необходимые для работы предметы — белую рабочую шкатулку, лоскутки муслина, обрывки лент для кукольных шляпок. Кукла, надлежащим образом одетая в чепчик и ночную рубашечку, лежала в колыбели. Полли укачивала её с серьёзностью, которая свидетельствовала о том, что девочка глубоко верит, способность куклы чувствовать и спать. Одновременно она рассматривала лежащую у неё на коленях книжку с картинками. «Мисс ноу прошептала она. «Какая замечательная книжка! Арабка!» — так окрестил куклу Грэм, и действительно, её смоглое личико весьма напоминала эфиопскую физиономию. «Арабка уснула, и я теперь могу рассказать вам о книге». Только нужно тихо говорить, чтобы не разбудить её. Эту книгу мне дал Грэм. В ней написано про страны, которые находятся далеко-далеко от Англии. Добраться до них можно только проплыв на корабле тысячи миль. В этих странах живут дикари, мисс Сноу. Они носят не такую одежду, как мы. А некоторые ходят почти совсем без одежды, чтобы им было прохладно, потому что там ужасно жаркая погода. вот тут на картинке тысячи дикарей собрались в пустынном месте на равнине, покрытой песком, окружили человека в чёрном очень-очень хорошего англичанина-миссионера, и он читает им проповедь. Вон он под пальмой стоит. И она показала мне маленькую цветную картинку. — А вот эти картинки, — продолжала она, — ещё более страннее, чем та. Правила грамматики иногда забывались. «Это замечательная великая китайская стена. А вот китайская леди, у неё ноги меньше моих. А это дикая лошадь. А вот самое-самое странное. Край льдов и снегов, где нет ни зелёных полей, ни лесов, ни садов. Там обнаружили кости мамонта, а теперь мамонтов нет на свете. Вы даже не знаете, что это такое». Но я могу вам сказать, потому что Грэм мне всё объяснил. Грэм считает, что мамонт — это могучее, как джин создание высотой с комнату, а длиной — целый зал. Но оно не злое и не хищное. Грэм полагает, что если бы я встретила мамонта в лесу, он не убил бы меня. Если бы я оказался у него на пути, вот тогда он раздавил бы меня. Но вот как я нечаянно могу раздавить в траве кузнечика? Так она перескакивала с предмета на предмет, но я перебила её. «Полли, ты бы не хотела отправиться в путешествие?» «Пока нет», — ответила она сдержанно. «Может быть, лет через двадцать, когда я стану взрослой и ростом буду как миссис Бреттон, я поеду в путешествие с Грэмом. Мы собираемся посетить Швейцарию и взобраться на Монблан», а когда-нибудь мы поплывём в Южную Америку и поднимемся на вершину Кор-Корт-Кордильер. «Ну, а если бы папа был с тобой, ты бы хотела сейчас поездить?» Ответ последовал не сразу и отражал присущее её нраву своеобразие. «Какой смысл в таких глупых разговорах?» — заявила она. «Зачем вы вспомнили папу? Ну зачем?» Я только-только начала успокаиваться и думать о нём реже. И вот опять всё сначала. Губы у неё задрожали. Я поспешила сообщить ей о том, что получено письмо с распоряжением, чтобы она и Харриет немедленно отправились к её милому папе. «Ну как, Полли, разве ты не рада?» Она молчала, выпустив книжку из рук, и перестав качать куклу, и не отрывала от меня пристального и серьёзного взгляда. «Тебе не хочется к папе?» «Хочется», — ответила она, наконец, тем резким тоном, которым говорила только со мной, не допуская его в разговоре с миссис Бреттон или с Грэмом. Мне хотелось глубже проникнуть в её мысли, но она не желала больше разговаривать и поспешила к миссис Бреттон, которая подтвердила моё сообщение. Под гнётом этого важного известия она весь день была задумчива. Вечером, в ту секунду, когда внизу послышались шаги Грэма, она оказалась около меня. Поправляя на мне ленточку с медальоном и приглаживая мои волосы, она прошептала, когда в комнату вошёл Грэм. «Скажите ему попозже, что я уезжаю». Я выполнила её просьбу за чаем. Грэм в это время был как раз озабочен школьным призом, которого он добивался. Пришлось дважды повторить сообщение, прежде чем он обратил на него должное внимание, но ну и тогда оно заняло его лишь на мгновение. «Как? поле уезжает? Какая жалость! Милая мышка, мне грустно расставаться с ней. Мама, пусть она опять к нам приедет!» после чего, быстро проглотив чай, он придвинул к себе свечу и маленький столик и погрузился в свои занятия. Мышка подобралась к нему и легла лицом вниз на коврике у его ног. Безмолвно и недвижно она оставалась в этом положении, пока не подошло время спать. Я заметила, что Грэм, не обратив внимания на её присутствие, даже задел её случайно ногой, Она отодвинулась на несколько дюймов, а потом, вытачив ручку, на которой лежала лицом, ласково погладила эту самую ногу. Когда же няня позвала её спать, она встала и послушно пошла, тихо пожелав нам доброй ночи. Нельзя сказать, что мне страшно было через час войти в нашу спальню, но отправилась я туда с тревожным предчувствием что ребёнок не спит. Предчувствие моё оправдалось. Протрогшая и насторожённая она сидела, словно белая птица, на краю кровати. Я не знала, с чего начать разговор, ибо с ней следовало вести себя не так, как с другими детьми. Однако она сама обратилась ко мне. Когда я закрыла дверь и зажгла лампу на туалетном столике, Она повернулась ко мне с такими словами. «Я не могу, никак не могу уснуть. Я не могу, не могу жить так». Я спросила, что её мучает. «Ужасное страдание», — пролепетала она жалобно. дозвать миссис Бреттон?» «Это уж совсем нелепо», — раздражённо сказала она. И правда, я сама знала, что, если бы она услыхала шаги миссис Бреттон, она бы тихо, как мышка, тотчас ёркнула под одеяло. Не питая ко мне и тени привязанности, она почему-то щедро раскрывала странности характера именно передо мной, а мою крёстную ни на секунду не допускала в свой внутренний мир и выглядела при ней просто послушной и несколько своеобразной девочкой. Я пристально вгляделась в неё. Щёки горят, в расширенных глазах беспокойный блеск и тревога. Мне стало ясно, что оставлять её в таком состоянии до утра невозможно. Я понимала, что с ней происходит. «Ты бы хотел ещё раз пожелать Грэму спокойной ночи?» — спросила я. Он ещё не ушёл к себе. Она сразу протянула ко мне ручки. Набросив на неё шаль, я отнесла её в гостиную. Грэм как раз выходил оттуда. «Она не может уснуть, не повидавшись с вами ещё раз», — сказала я. «Ей тяжко думать о разлуке с вами». «Я избаловал её», — заявил он, с доброй улыбкой беря её на руки и целуя разгорячённое личико и пылающие губы. «Поли, ты ведь любишь меня теперь больше, чем папу?» «Я люблю, ужасно люблю тебя, но ты меня не любишь», — прошептала она. Он уверил её в обратном, поцеловал и отдал мне. А я увела девочку, но, увы, она не успокоилась. Когда я почувствовала, что она способна слушать меня, я сказала, «Полина, тебе не следует огорчаться, что Грэм не любит тебя так сильно, как ты его». Так и должно быть. Она подняла на меня глаза, в которых светился вопрос. Почему? Потому что он мальчик, а ты девочка. Ему 16 лет, а тебе только шесть. Он от природы сильный и весёлый, а ты совсем другая. Но я его люблю так сильно, что и он должен хоть немножко любить меня. Так оно и есть. Ты ему нравишься, ты его любимица. Разве я любимица Грэма? — Да, я не знаю другого ребёнка, которого он любил бы сильнее. Мои заверения успокоили её, она даже улыбнулась. — Но, — продолжала я, — не капризничай и не жди от него слишком многого, иначе ты надоешь ему, и тогда вашей дружбе придёт конец. — Конец, — тихо повторила она. — Нет, я буду хорошо вести себя. Я уж постараюсь хорошо себя вести, Люси Сноу. Я уложила её в постель. «Но на этот раз он простит меня?» — спросила она, когда я раздевалась. Я уверила её, что простит, что он нисколько не охладел к ней, а ей нужно быть впредь поосторожней. «Но ничего уже не будет», — сказала она. «Я уезжаю. Увижу ли я его хоть когда-нибудь после того, как покину Англию?» Я постаралась успокоить её и погасила свечку. Полчаса прошло в тишине, и я уже решила, что она спит, как вдруг белая фигурка вновь села на кровати и тихий голосок спросил. «А вы любите Грэма, мисс Сноу?» «Люблю ли я его?» «Да, немного». «Только немного?» «Не так, как я?» «Думаю, не так». Нет, не так. Но всё-таки вы очень любите его. Я сказала тебе, что люблю его немного. А почему нужно так уж сильно его любить? У него множество недостатков. Разве? У всех мальчиков их много. Больше, чем у девочек? Думаю, что больше. Умные люди говорят, что идеальным человек не бывает, а что касается любви и неприязни, то нужно относиться доброжелательно ко всем, но никого не боготворить. «А вы умная?» «Стараюсь стать умной. Спи. Я не могу спать». «Вам здесь не больно?» Она положила кукольную ручку на кукольную грудь. «Когда вы думаете, что вам придётся расстаться с Грэмом, потому что это не ваш дом». «Но, Полли, — сказала я, — ты не должна так страдать». «Ведь скоро ты увидишь папу. Ты что, уже забыла его? Разве ты не хочешь быть вместе с ним?» Ответом была мёртвая тишина. дедка ложись и спи», — настаивала я. «У меня холодная постель», — промолвила она. «Я не могу её согреть». Я заметила, что девочка дрожит. «Иди ко мне». Сказала я, желая, чтобы она согласилась, но почти не надеясь на это, потому что она была очень странным и капризным созданием, и именно при мне особенно явно выказывала свои причуды. Однако она тут же подошла ко мне, скользя по ковру, подобно привидению. Я взяла её к себе. Она совсем замёрзла, я обняла её, чтобы согреть. Её пробирала нервная дрожь, и я старалась убаюкать её. Согревшись, она, наконец, затихла и уснула. «Какой странный ребёнок», — думала я, глядя при мерцающем свете луны на спящая личика и осторожно вытирая влажные веки и щёки платком. Как она будет жить и защищать себя в этом мире? Как перенесёт удары и поражения, унижения и бедствия, которые, как мне подсказывают книги, и собственный разум неизбежны для всего рода человеческого. Полли уехала на следующий день. Прощаясь, она дрожала, как лист, но держала себя в руках.